Рафаэль Альберти, с испанского. Если голос умрет мой на суше, Отнесите на берег морской, На какой-нибудь мыс маломальский Отнесите на берег морской И пожалуйте чин адмиральский И назначьте на брик боевой. О, мой голос! Покойся саред ширий шум прибоя всегда над тобой у тебя ордена на мундире якорь парус и вал голубой запись аудиокниги произведена в две году читал сергей парфенов